институты. В институте я начал заниматься на металлургическом факультете, как еще в детстве мне рекомендовал мой крестный отец с пушечников. Между прочим, в институте были буквально аномалии. Некоторые студенты учились по 10-12 лет. Был такой случай, что учились отец с сыном вместе. Говорили, что отец учится уже 15 год. Дело было в том, что до 1929 года управление институтом было в руках реакционного профессорского состава. Да и сам профессорско-преподавательский состав в своем большинстве был крайне реакционный. К примеру, читается курсовая лекция по химии. Вдруг из зала голос. «Товарищ профессор». Профессор поворачивается к залу, спрашивает. «Кто сказал товарищ?» В зале молчания, Лекция продолжается. Через некоторое время опять раздается голос «Товарищ профессор!» Это делал Александров. Профессор, размахнувшись, бьет мелом о доску и демонстративно, хлопнув дверью, уходит из зала. Или другой пример. Это было чуть ли не массовым явлением. Когда студенты сдавали тот или другой предмет, по три-четыре раза. Да и среди студенчества была большая засоренность. Это особенно выявилось во время партийной чистки, когда некоторых коммунистов прямо от стола забирали соответствующие органы. Много было исключено из партии по причине политической неграмотности. В 1929 году в Северокавказском крае Неблагополучно обстояло дело с выполнением продналога, а вернее в связи с проведением сплошной коллективизации. Казачество края отказалось выполнять продналог. Для проведения разъяснительной работы среди казачества в станице были посланы студенты института. В своем большинстве – старшекурсники, даже дипломанты. Я по приезде из Бежицы после ноябрьских праздников тоже ездил в одной из станиц в 40 километрах от Новочеркасска. Настроение казачества в то время было, можно сказать, воинственное, даже страшное. Было несколько случаев, когда в богатых, зажиточных станицах убивали студентов, а в одной станице двух студентов живьем закопали в землю. Вот когда все товарищи вернулись из командировки, начали обмениваться мнениями, И многие считали, что существующие ножницы цен на промышленные товары и сельхозпродукты являются результатом неправильной политики на партии. Студенты, коммунисты во время чистки так и заявляли. Чтобы крестьянину купить сапоги, ему нужно продать 20-25 пудов зерна пшеницы. Поэтому, мол, казачество возмущается и выступает против советской власти. Вот по этой причине очень многих исключили из партии, а значит, исключали и из института. В эту группу попало много дипломантов, без двух дней уже инженеров. В один из дней, уже поздно вечером, нас, коммунистов и комсомольцев вызвали в клуб металлистов. Когда собрались все в клубе, председательствующий таинственно спрашивает — Закрыты ли окна, двери, выставлены ли часовые? Такое предисловие всех заинтересовало. В чем дело? После чего председательствующий объявил, что в течение этой ночи мы должны собрать всю задолженность по государственному налогу с зажиточных слоев населения города. Причем в счет погашения долга можно брать все ценности и ценные бумаги даже царские бумажные деньги крупных купюр. Разрешалось производить детальные обыски. Если ценности — кольца, серьги, браслеты, броши, золотые часы и другие ценные вещи — надеты на кого-то из членов семей, разрешалось снимать. Если же это надето на женщин, последних доставлять в штаб, где с них будут снимать женщины. Собравшиеся были разбиты на тройки со старшим во главе, и каждой тройке были даны два адреса. В моей тройке были Саша Александров и Коля Савоничев, и нам были даны два адреса — крупного бывшего торговца и жены какого-то атамана. Операцию начали ровно в 24.00. Когда мы пришли к купцу и предъявили ему чтобы он добровольно уплатил числящийся за ним долг по государственному налогу, он ответил, что у него нет никаких средств и что он уже не однажды сидел за это в тюрьме. Тогда мы приступили к тщательному обыску. Хозяйка была запротестовала, но ее пришлось призвать к порядку. Сам купец уже был в преклонном возрасте, а жена у него была молодая. У них была девочка лет 12. И вот когда хозяйка зашумела, девочка проснулась и выбежала из спальни. Увидев такую картину, она начала биться головой о стену совершенно без крика и плача, причем биться иступленно. Александров, как увидел такое явление, запсиховал и хотел уйти. Пришлось его успокаивать и приказать Коле Савоничеву заняться девочкой. При обыске в иконах нашли много царских бумажных денег крупных купюр. В трубе голландки нашли чертежи какой-то новой конструкции мощного паровоза. У них сын или брат хозяйки работал где-то в Москве. Они об этом отказались сообщить что-либо. Чертежи мы тоже забрали. Они оказались ценными. А вот когда мы пришли по второму адресу, Тут нас ожидало много неприятностей. Как это не проводилось тайно, однако каким-то образом слух прополз. И наша атаманша была вся увешена и обвешена, и к себе близ не подпускала. Пришлось применить некоторую силу, чтобы ее одеть и доставить в штаб. И по дороге в штаб тоже пришлось с ней повозиться. Так как она все стремилась как-то сбросить с пальцев кольца и перстни, нужно было держать ее за руки, так она покусала мне руки, и невольно пришлось поднять ей повыше подбородок. В общем, наш поход оказался очень удачным. Стипендию мы получали всего 35 рублей. Большинство из нас были семейные люди, поэтому было нужно жить экономно. Мы у себя в комнате создали общий котел из трех человек. Я, Александров и Коля Савоничев. Мы получали стипендию и деньги отдавали Сашке Александрову. А он уже планировал, сколько нужно израсходовать на завтрак, обед и ужин и сколько должны послать своим семьям. Завтрак мы покупали на рынке. Он состоял из холодца и арбуза, иногда винограда и, конечно же, черного хлеба. Обедали в студенческой столовой, ужинали в кафетерии, где съедали кружечку кефира с пятикопеечной булочкой. Однажды приходим мы с Колей Савоничевым с лекции. Александров не ходил, оставался дома. Мы говорим, что время идти в столовую. Александров заявляет, что он не пойдет Мы спрашиваем, почему, а он отвечает, что идти обедать не на что. Он проиграл в карты все деньги. Все, что угодно, можно было ожидать от Сашки, только не этого. У меня была 25-рублевая облигация «Золотого займа» первого выпуска. Пришлось ее заложить, таким образом вышли из положения. В январе 1930 года в Бежице открылся институт в том же здании, где и был Рафак. Перевод из института в институт не только разрешался, но даже приветствовался. В первой половине декабря 1929 года по дороге от Брянска до Льгова у меня стащили вещевую корзинку. Это первое событие. Приехал в Воронеж, сын не узнал и не пошел к родному отцу. «Сын, Валентин Федорович Терехов». В будущем первый муж Галины Борисовны Ваврисюк и отец Татьяны Валентиновны Тереховой, матери Мити. В момент описываемых событий ему почти полтора года. Это второе событие. В 20-х числах декабря я уже был дома в Бежице. С Новочеркасском было покончено. На факультете паровозостроения мы занимались на режиме без отрыва от производства. То есть учились и работали. Я ездил на паровозе помощником, а потом машинистом с Брянского вокзала. Брянск-Хорол, Брянск-Смоленск, Брянск-Льгов, Брянск-Москва, Брянск-Канотоп. В конце лета 1930 года кулачество и так называемые кулаки, Бросились кто куда спасаться. Куда бежали? Конечно, в город, где можно как-то затеряться среди городского населения. Да и у многих были какие-то связи с городом. В бежице, в городке этих беженцев было набито полно. И вот ночью нас мобилизовали. И мы ходили на облавы, вылавливая этих беглецов. А на станции стояли наготове товарные вагоны куда всех пойманных сводили, свозили и запирали. А утром эти вагоны отправлялись по назначению. Это была ужасная трагедия. Подходишь к дому, окружаешь его со всех сторон, а один кто-то стучится в дверь, а в доме там уже все наготове. И вот глава семьи пытается бежать через заднюю дверь и через забор в лес, а тут его и ловят. У некоторых забирали только главу семьи, а некоторых – всей семьей. Расставание родителей с детьми, душераздирающие крик, вопли – были случаи, что тут же покушались на самоубийство на глазах всей семьи. В 1933 году Василия отстраняет от занимаемой должности председателя колхоза арестовывают и сажают в тюрьму без предъявления каких-либо обвинений. Старичков-умельцев, которые работали в колхозе, кого лишают избирательных прав, кого раскулачивают и высылают. Василий. Речь о брате Федора Ивановича. На Московке и Андреевке, в то время объединенным колхозом, руководил дядя Андрей. Его тоже отстраняют от руководства колхозом и тоже сажают в тюрьму. Вася просидел в районной тюрьме всего около месяца, и его выпустили, а дядя Андрей просидел более двух лет. И все это делалось в соответствии с теорией товарища Сталина. Чем мы ближе движемся к социализму, тем ожесточеннее становится классовая борьба. В ноябре... 1934 года родилась дочь, которую мы назвали Светланой. В начале февраля 1935 года состоялась защита дипломного проекта. Проект отдела механического цеха по обработке деталей паровых молотов с годичным выпуском последних 500 штук в год. Я защитил на отлично и был примирован какой-то суммой денег – и мужским велосипедом. Вся наша группа была направлена на Новокраматорский завод тяжелого машиностроения. Завод заложен 8 октября 1929 года. На этом заводе я проработал с марта 1935 года по июль 1941 года. Среди нас была одна девушка, Оля Кондратьева.